Вековое колдовство. Лу. День близился к вечеру. Лучи солнца проникали в комнату через пыльное окно и освещали теплые доски и толстые ковры столовой Левиафана. Левозен с Николиной сидели за столом напротив и смотрели на меня. Казалось, в такой заурядной комнате им совсем не место. Эти создания с жуткими глазами и испещренной шрамами кожей словно сошли со страниц страшной сказки. И скоро эта страшная сказка станет явью. Я лично позабочусь об этом. Владелец Таверны заверил меня, что здесь нас никто не потревожит. Где вы были? Заблудились в тоннелях? Левуазен бесстрастно посмотрела мне в глаза. Остальных мы так и не нашли. Блесс с Клодом неустанно искали их, но Лиана, Терренс, Тулус и Тьери бесследно пропали. Полагаю, Маргана убила их, Меня это не заботило. Когда мы добрались до маскарады черепов, козетта уже устроила там пожар. Я велела своим сестрам бежать. «Родится озеро огня из слез горючих моря». Николина качалась вперед-назад на стуле, не сводя с меня серебристых глаз. И наши недруги в кострах своих утонут вскоре. «Моя племянница сказала, что ты передумала». Левозен оглянулась на дверь, за которой ждали остальные. Все, кроме одного. «Она утверждает, что ты желаешь пойти боем на шато Леблан». Я встретила взгляд Николины. «Я не хочу идти на шато боем. Я хочу сжечь его дотла». Левозен вскинула брови. «Ты определенно должна понимать, что это идёт наперекор моим планам». Если шато не будет, мой народ вновь останется без крова. Постройте себе новый дом. На пепле моих сестер. В глазах Левуазин что-то странно блеснуло. Улыбка коснулась ее губ. Если мы согласимся на это, если сожжем твою мать и сестер в их родовом поместье, это решит далеко не все. Действия Морганы стали неразумны и непредсказуемы. Это верно, но на нас по-прежнему ведется охота. Королевская семья не успокоится, пока не перебьет всех нас до единой. Элен Лабель до сих пор в плену. Значит, убьем и их тоже. Даже я сама услышала, как пуст и холоден мой голос. Убьем их всех. Они с Николиной переглянулись, и Левуазен улыбнулась шире. Кивнув, будто я прошла некую негласную проверку, она достала из-под плаща гримуар и положила на стол. «Как жестоко!» Николина облизнулась. «Они желают смерти», — просто ответила я. «Смерть они и получат». Левозе опустила руку на гримуар. «Я ценю твое рвение, Луиза, но сказать куда легче, чем притворить замысел в жизнь». Сила короля в шассерах, а сила шассеров в болисардах. Маргана знает все. У нее на доске есть свои сильные фигуры. Похоже, в нашей игре у тебя есть сильные фигуры, но не забывай, что они есть и у меня. Я нахмурилась. Странно, что Левуазен выразилась именно так. Ты никогда не задумывалась, как именно Моргана нашла тебя в Цезарине. Левозен встала, а вследом за ней и Николина. Я тоже поднялась, ощущая смутное беспокойство. Дверь позади них все еще была закрыта. Заперта. Как она сумела подбросить записку в мой лагерь? Как узнала, что ты путешествуешь с трупой Фортуны? Как проследила за тобой до этой самой таверны? У нее везде есть шпионы, прошептала я. Верно. Левуазен кивнула, обходя стол. Я заставила себя остаться на месте. Убегать я не желала. Не желала дрожать от страха. Так и есть. Она почти вплотную подошла ко мне и остановилась, глядя на меня сверху вниз. Я предостерегала Коко не водить дружбу с тобой. Она знала, что ты мне не по нраву и всегда тщательно оберегала тебя от меня. Даже словом не упоминала о том, где ты. Склонив голову, Львозин хищно оглядела меня. Но когда Коко узнала, что ты вышла за шоссера, она испугалась. Страх же, в свою очередь, лишил ее осмотрительности. Мы проследили за Коко до да Цезарина и нашли тебя. Спустя целых два года поисков нам, наконец, это удалось. Я тяжело сглотнула. «Нам?» «Да, Луиза. Нам». Я бросилась к двери, но Николина преградила мне путь. До тошноты знакомым движением она толкнула меня к стене и с нечеловеческой силой задрала мне руки над головой. Я ударила Николину лбом в нос, но она только наклонилась ближе и потянулась к моей шее. Ее кровь обожгла мне кожу, и я закричала. «Рит! Рит! Коко!» «Они тебя не услышат». Левуазен уже листала гримуар. Мы заколдовали дверь. Я в ужасе смотрела, как нос Николины возвращается на место. «Это все мышки», — прошептала она, злобно ухмыляясь. «Мышки, мышки, мышки. Они дарят нам молодость и силу». «Да что ты вечно несешь? Ты что, мышей ешь? Ах, что за глупости!» Она захихикала и потерлась своим носом омой, продолжая заливать мне лицо обжигающей кровью. Я извивалась, пытаясь спастись от неё и от боли, но Николина держала крепко. «Мы едим сердца?» «Господи!» От тошноты у меня перехватило дыхание. «Габи была права. Вы пожираете своих мертвецов». «Только сердца?» ответила Левуазен, не поднимая глаз от гримуара. Сердце — средоточие силы кровавой ведьмы, и даже после ее смерти оно продолжает жить. Мертвым магия уже без надобности, но нам она нужна. Она достала из плаща связку трав, положила на стол рядом с книгой и стала перечислять названия. Восковница для иллюзии, очанка для контроля и беладонна, она оглядела высушенные листья, для духовного переноса. Духовный перенос. А что за книга была в палатке твоей тетки? Ее гримуар. Ты не знаешь, что в нем? Проклятие, одержимость, болезни и тому подобное. Только глупец решится перейти дорогу моей тетки. Вот чёрт! Клык гадюки! Пропела Николина, все еще глядя на меня. Глаз совы. Левуазен стала измельчать травы, клык и глаз в порошок. «Зачем вы это делаете?» Я пнула Николину в живот, но она, смеясь, только подступила ко мне еще ближе. «Я ведь согласилась вам помочь. Мы хотим одного и того же, хотим...» «Тебя убить проще, чем Моргану?» «Мы должны были привести тебя на маскарад черепов, но можем подстроиться под новые обстоятельства». «Вместо этого мы доставим тебя в шато». Я в ужасе смотрела, как Левуазен вскрывает себе запястье и наливает свою кровь в кубок. Затем она добавила туда порошок, и над зловонной жидкостью заклубился черный дым. «Тогда просто убейте меня», — выговорила я, задыхаясь. «Не... не надо делать это! Пожалуйста!» «По велению богини, Маргана больше не может охотиться на тебя» не может заставить тебя сделать хоть что-либо против воли. Ты должна прийти к ней сама, должна пожертвовать собой добровольно. Я могла бы просто напоить тебя своей кровью, чтобы тобой управлять. Но чистая, неразбавленная кровь врага убивает человека. Она указала на кровь Николины на моей истерзанной коже. К счастью, есть и другой способ. И все благодаря тебе, Луиза. Правила векового колдовства нерушимы. Нечистый дух, подобный Николине, не может коснуться духа чистого, и тьма в твоем сердце взывает к нам. Николина постучала меня по носу. Миленькая мышка, мы попробуем твоего охотника на вкус, мы получим свой поцелуй. Я оскалилась, вот уж нет. Она хохотнула, а Левуазен подошла к нам и поднесла кубок к ее губам. Николина стала жадно пить зелье и ослабила хватку. Я вывернулась из ее рук, снова кинулась к двери. Левуазен поймала меня за поврежденное запястье. Я с криком отшатнулась, завя на помощь Рида, Коко, кого угодно. Но она схватила меня за волосы и заставила запоркинуть голову. Мой рот распахнулся. И я лишилась чувств в тот же миг, когда черная жидкость коснулась моих губ.